Егорке очень хотелось удостовериться, что скорая помощь доктора Кручинина существует на самом деле. Тихонько встав с постели, он набрал на своем игрушечном телефоне две тройки. Раздались гудки, слабый шум и потрескивание. Алло! не смело сказал мальчик в трубку. Базя, ответили оттуда. Он догадался, что это было «Здравствуй!» И немного осмелел. «А вы нашли моего Мотю?» Но в ответ услышал новое «Азербаза!» «Что?» «Азербаза!» — снова сказали ему. Ничего не понял». — смутился Егорка. — Азя-базя. Отозвались из трубки. Мальчик в четвертый раз спросил про Мотю и в четвертый раз услышал «азя-базя», хотя оно прозвучало несколько иначе. — Наверное, пошли узнавать, — понадеялся он и замер, прижимая трубку к уху. Так-так, тик-так. Секундная стрелка сделала уже два круга, а тишина в трубке оставалась прежней. Но сколько времени может понадобиться, чтобы узнать? Алло, неуверенно позвал он. Азя, базя! Сразу отозвались на другом конце. Оказывается, они никуда не уходили. «Нет, ну, я совершенно ничего не понимаю», — расстроился Егор. На другом конце провода немного поскрипели и пошуршали, а потом строгий женский голос внятно произнес с иностранным акцентом. «Кто спрашивает?» «Это Азязя Базязя», — совсем растерялся Егорка. «То есть...» «Я про мотью хотел спросить». «Не знаем никакого Моти. Ты больше не беспокой, профессора по пустякам. Мальчик».